Вот два одинаковых приемника с солнечными батареями. Открываем отсек. Аккумуляторы в зеленой соли потекли. Второй. Беда та же, но один из четырех аккумуляторов на вид нормальный. Проверяем всю батарейную технику. Кучка неисправных элементов растет. Условно годных всего десяток одинаковых. Часть фонариков точно скончалась, аккумуляторы распёрла в отсеках. Странно, ещё ни разу не встречал обычных батареек. Лезу в приёмники. Хорошо, что корпуса на защёлках, со своим подобием оттвёртки, и я бы намучился. Плата поедена электролитом. Ремонт в моих условиях невозможен. Второй. О, уже радует. Просматриваю пайку. Так и знал несколько прогаров, в том числе на выключателе. Есть шансы. Третий. Близкий по компоновке. Неплохо. Плата очень похожая, без окислов. Четвертый. Нет, совсем другой. Откладываем троицу и аккумуляторы для них. Фонари. Где-то попадался очень знакомый. — Ага, вот, аналог нашего жучка с ручным генератором. — Заклинен. — Откладываем. — Еще тройка аналогичных, с разными поломками. — Часы. — Ну, тут и думать нечего. Выбираем две штуки. Точные копии офисных, отремонтированных. — Как у них с аккумуляторами? — Плохо. Что и следовало ожидать. — Потрошу все калькуляторы. Кент внимательно наблюдает. «Сэр Кент, вот эти аккумуляторы полностью неисправны, их можно выбросить. Эту аппаратуру есть шанс отремонтировать, но мне необходимы хорошо освещенный стол и огонь для нагрева инструмента». «Хорошо, можешь работать в бараке, где готовят еду. Скажешь Черпу, что я разрешил». Ненужный выбросишь сам. Благодарю, сэр Кент. Еще два вопроса. Я видел на свалке хорошую деревянную раму для плотника и большие бутыли для кухни. В шныри сказали, что необходимо обратиться к вам. Сначала выполни эту работу, потом возьмешься за другую. Сейчас иди на завтрак, закон надо соблюдать. — Потом работай. Если что-то отремонтируешь, можешь подойти сразу ко мне. — Я понял, сэр Кент. Компания шнырей дружно накрывает стол. мои руки, присоединяюсь. — Как у Кента? Добра много? Занычено. Замбак. — Это крыс. — Крыс, запомни. Я не буду отвечать на такие вопросы и обсуждать сэра Кента. Плотник одобрительно кивнул. Завтрак. По-моему, горячий клепкий чай со сливками и теплую булку с маслом я не ел целую вечность. — Ну как? — Потрясающий черп! Ложка! Да нет слов! Горячая булка. Вообще чудо. Это мы заворачиваем хлеб во влажную полотенце и подогреваем на плите. Здорово придумано. Да, Кенту все рассказал. По выполнению его задания решим насчет рамы и бутыли. Черп, мне разрешено на кухне ремонтировать. О, конечно, иди. До обеда там никого, кроме нас не будет. «Как мой напарник?» «Приходил с парнями Кэпа. Нормально, улыбается. По-моему, в бригаде рыбы работает». «Спасибо». «Плотник, такой вопрос. Смола нужна, древесная. Не попадалось?» «Почему не попадалось? Есть кусочки. А тебе зачем?» «Пайку с ней выполнять». Канифоль бы лучше, но смола тоже сгодится. Канифоль? Что-то не помнит такого. Смолы выберешь. Спасибо. Не будет наглостью, если длинный гвоздь попрошу. Мой короткий, остывает быстро. Держать неудобно. Огонь руки сжет. Дам, конечно. Ты запомни. Мы друг друга всегда выручать должны и помогать. Если греть, есть у меня несколько штук длинных на деревянных ручках. Поедим, выберешь. Спасибо, плотник. Выставив ближе к плите стол, застелил его газетой. Ложка одобрительно кивнул. Разложил аппаратуру, инструмент, подправил отвертку. Переточила камень жало импровизированного паяльника. Начнем с простого. Разбираем фонари. Сломана ось. Еще одна. А здесь расколото гнездо. Разбито стекло. Смазка совсем окаменела. Счищаем. Интересно. Все детали взаимозаменяемы. Унификация полная. Разница только во внешнем виде корпусов. Очень радует. А это что за схема? Два контакта вход. Два выход на лампочку. Лампочку? Какая лампочка? Это светодиод. Схема, выпрямитель, возможно, со стабилизатором напряжения. Круто. Вот целый корпус. Откладываем маховик, генератор, привод, детали. Смазать бы еще. Ложка, у тебя жира перетопленного найдется? Пойдет? Отлично. Бумажная трубочка работает кисточкой. Смазываем, собираем, закручиваем шрупы. Бжж-бжж-бжж. Есть. Класс! Ты точно тех. светодиод яркий. Работа хорошо видна даже в нормально освещенном ангаре. Приятно. Откладываем. Интересно, какое напряжение на выходе схемы. Можно попробовать дать толчок аккумулятором Грею жало, прикидываю, как залудить. Вот на разъеденной электролитном плате есть приличный участок с припоем. Ну, конечно, железо не лучший материал для жала. Но таблетка из просроченной упаковки с надписью ацетилсалициловая кислота оказалась именно аспирином, а изоляция сетевого провода полихлорвинилом. Регулярно подогревая жало, тру его отдающий жуткий аромат флюс. Черп и ложка мужественно терпят. Такое что удалось. Теперь отпаиваем Закрепленный в отражателе светодиод. Собираем второй фонарик. Стоп. Проводки одноцветные. Синие. Плюс завяжем узелком. Интересно, насколько все-таки совпадает инженерная мысль в разных мирах? Тут тоже нанесены плюс и минус. Не указаны только параметры на аккумуляторах. Прихватываем аккумулятор скотчем бжж бж бжж Показалось, ли нагрузка растет. Как погано без прибора. Нет, не показалось. Точно, качать рычаг труднее. Минут пять, меняя руки, старательно вжикаю. Да, пальцы надо тренировать. Как еще бои с такой физической формой выдерживал? Решено сегодняшнего дня спорт в любое свободное время. Разминаю пальцы. Помочь? ху да тут у нас вся кухня подошла. Кыш и бак раскладывают столовые приборы. Остальные парни сидят за соседним столиком и с интересом наблюдают за моей работой. Да, уголь, если можно. Как легче пойдет, останавливайся и скажи мне. Вот это сила! Генератор ровно жужжит. Занимаюсь платой. Древесная смола не подвела, хоть и с грязью, но места не пропоя лечатся хорошо. Ага, нашел отгнивший проводок антенны. Тех, тех, зомбак! Черт, это же меня. Да, уголь. Намного легче идет. Отлично. Меняю аккумулятор. Пробую качать сам. Плохо дело, ток не берет. Ставим следующий. Уголь, дружище, жми, пожалуйста. Заканчиваю с платой, собираю приемник. Беру второй, без солнечных батарей. Что-то сетевой блок не нравится. Судя по следам, было КЗ. Эх. Хотя бы простейший омметр. Пропаиваю и эту плату, меняя обуглившийся резистор. Тех, готово. Спасибо, уголь. Ты решил меня переименовать? А тут и решать нечего, правильно, шныри? Как говорится, бурное, дружное одобрение. Не буду возражать против мнения коллектива. Лучше займусь часами. Подходящий пластик нашелся на кухне. Ложка моим шпателем режет основу подсолнечной батареи. Я аккуратно отпаиваю элементы от схем калькуляторов. Сборку с приемника решил пока не трогать. Сменивший углекыш сосредоточен на работе с генератором. Все, четыре аккумулятора готовы. Вставляю в приемник без солнечных батарей. В нем динамик побольше. Пробуем. М да облом. Точно, контур питания накрылся. Перекидываю аккумуляторы во второй приемник. Щелчок. Кажется или действительно. Слышу слабое шипение. Колютика настройки. Леди и джентльмены, новый хит фантастической Майлз на радио Нью Тайнс. Фраза была на английском. Но я понял сразу. Полилась музыка. Первая услышанная мною музыка этого мира. Неплохое диско. Добавляю громкости. Парни забросили работу, сгрудились у стола. На лицах потрясение. Похоже, они не слушали радио много лет. — Друзья, не заслоняйте солнце. Радиоприемник от него заряжается. Тех, ты молодец! Ты настоящий тех! Я тебя прошу, давай немножечко послушаем. Но тебе ведь все равно, когда кенту отдавать. Черп умоляюще смотрит. Ну, конечно, черп, не переживать так. Пусть стоит, работает. Я еще часы ремонтировать буду. Спасибо, тех. «Уголь!» — сбегай за плотником. «Ага. Я быстро. Не выключайте».